что они разные, эти миры, то ведь можно оказаться беззащитным перед зубом. Сегодня у нас с вами нет оснований сомневаться в бессмертии злых волшебников. А вот что написала мне умная женщина-биолог. Вам кажется, что вы воюете с утилитарным отношением к человеку, а между тем ваше уравнение «большая фантазия, большое сердце» по существу утилитарно. Сегодня часто повторяют известную мысль Маркса о том, что развитие человеческих сил должно стать и станет при коммунизме самоцелью. Пишите об этом и вы, не забывая напомнить, что к человеку в любых обстоятельствах надо относиться как к высшей цели. Это, кажется, мысль Канта. Она бесспорна. А вот мысль, собственно, ваша о большом сердце и большой фантазии с теми двумя великими идеями явно не согласовывается. Ответьте мне, почему развитие... Нравственных начал в человеке не должно стать самоцелью. Почему высшей целью не может быть добро, вернее, доброта? Понимаете, сама по себе. Ведь, по-вашему, нужно быть добрым для того, чтобы строить города, делать великие открытия, содержательно мыслить, хорошо фантазировать... «Нужно быть добрым, потому что иначе твои творческие возможности увянут, и ты не создашь ничего настоящего». А вот Мария Балконская не писала, не открывала, не делала научных открытий. Она была доброй, потому что иначе не могла жить. Она сострадала и помогала. Это было для нее единственно возможной формой существования». И, несмотря на большое сердце, она не обладала большой фантазией. Толстой наделил ею менее доброго Андрея Болконского. По-вашему, Мария Болконская личность не творческая? Читая начало моего письма, вы, наверное, уже составили в уме образ автора — Непрекаянная неудачница, бесплодное существо, которому не удалось стать творческой личностью, и осталось одно восхищаться Марией Балконской. Поверьте же, что доброта сама по себе для меня не форма самооправдания или самоутверждения. Мне 32 года. Я биолог, доктор наук. Работаю в области весьма увлекательной и перспективной, И Мария балконская мой любимый у Льва Толстого образ. Помню, в детстве я вычитала в растрепанной книжке трогательную историю. Суть ее в том, что в Париже, в галерее изящных искусств, стоит великолепная статуя, созданная скульптором, жившим и работавшим на чердаке. Когда глиняная модель этой статуи была закончена, В Париже начались сильные морозы. Скульптор знал, что если вода, бывшая в глине, замерзнет, то гармоничные линии его статуи пострадают, и потому он снял с себя платье и закутал им свое детище. Утром его нашли мертвым, но его идея была спасена и воплощена в мрамор другими руками. И вот эта история, рассказанная, видимо, для того, чтобы потрясти детское воображение, меня оставила совершенно холодной. И я, повзрослев и возвращаясь к ней мыслью, долго не понимала, почему, пока не догадалась. Дело в том, что художник, раздевшись на холодном чердаке, укутал, согрел нечто неживое. Ребенок не делает различия между гениальным и негениальным, но различия между живым и неживым – самое существенное в его восприятии действительности. Вот если бы художник пожертвовал собой, спас что-то живое, старика,